Возница трагически закатил глаза, пробормотав себе подно что-то такое, что явно не украшало певучий язык солнечной Италии. Тянуться это могло до бесконечности. И, бестужев от злости, начал, кажется, понимать, в чем загвоздка, Гарлем, похоже, не так уж мал, и кучер требует более конкретных географических указаний. Очень может быть, ведь и в Петербурге, если сказать извозчику на Васильевский остров, он рано или поздно попросит уточнить, куда именно. Вздохнув... Бестужев поступил просто. Достал ассигнацию в пять долларов, что по здешним меркам для простого народа было достаточно приличной финансовой суммой, сунул ее в руку извозчика, энергично махнул рукой куда-то в пространство и непререкаемым тоном приказал Гарлем. Переводя взгляд то на него, то на купюру, извозчик гримасничая что-то прикидывал. В конце концов он пожал плечами, так что они едва не поднялись выше ушей, отвернулся, взял кнут и прикрикнул на подтащалую вороную лошадку — Экипаж отъехал от тротуара и ловко влился в общий поток. Не оглядываясь, более извозчик сосредоточил все внимание на управлении экипажем. Бестужев устало вздохнул. Поистине деньги — гениальнейшее изобретение человечества. Он, естественно, не собирался наносить визит Геру Просто-напросто сейчас Гарлем представлялся ему идеальным оазисом спасения. там. Как упоминал Виттенбах, обитает немалое количество немцев, затруднений с языком не будет. Именно там можно и переменить одежду, и отыскать без хлопот, если понадобится приличную гостиницу, и расспросить кое о чем, реализуя кое-какие пришедшие в голову идеи. Впрочем, о гостинице и думать не стоит. Чутье подсказывает, что следует покинуть этот город нынче же, не дожидаясь наступления ночи, и уж тем более не задерживаясь до утра, или, если не получится, самое позднее на рассвете. Бестужев проводил внимательным оценивающим взглядом двух показавшихся слева полицейских. На высоких ухоженных лошадях с коротко постриженными хвостами, как и все здешние городовые, которых он видел прежде, эти выглядели крайне внушительно, ничуть не уступая российским, французским, австрийским блестителям порядка, рослые, уверенные в себе, в темно-синих мундирах, фуражках с медными цифрами и какими-то эмблемами, Ну что же, лишённая единого руководства, полиция вовсе не обязательно должна состоять из смешных недотёп. Экипаж ехал вдоль набережной, а вдали за полосой воды вздымалось целое скопище высоченных зданий. Бестужев уже знал, что это место называлось Манхэттен, остров в городской черте. Водный путь бегства. Он поначалу думал и об этом. Выглядело даже более заманчиво, если до Вашингтона около ста верст то до Британской Канады от Нью-Йорка не более 30, и туда совсем нетрудно попасть морем. Впрочем, кому как. Он представления не имел, как устроено регулярное водное сообщение между Штатами и Канадой, каковы пограничные правила, и самое важное — не знал языка. При таком раскладе чересчур дисковано было бы и пытаться. Раздумывая над угрозами Луизы, без тужев не сомневался. Все, что она обещала, может быть пущено в ход». Подобные вещи не так уж и трудно устроить беззастенчивому дельцу с миллионными капиталами. Более того, он был прям таки твердо уверен, что выбран будет самый унылый для него вариант. Сказочка о страшном головорезе, которого для пущей надежности и не следует даже пытаться взять живьем. Хейвард поступит так не потому, что он как-то уж особенно зверски жесток. Просто-напросто это самый рациональный, простой и надежный вариант. Вот ведь что». Можно, конечно, объявить Бестужева шпионом или похитителем бумаг, засадить за решетку. Но в том-то и дело, что эти расклады гораздо более сложны и трудоемки, а, следовательно, ненадежны. Живой узник может наговорить массу интересных вещей. Ну, вовсе не обязательно, что ему поверят с первой минуты, но в таком случае, несомненно, риск для Хейворта гораздо более велик. Кроме полиции... Здесь существуют еще судьи, прокуроры, чиновники Министерства иностранных дел, не говоря уж о репортерах и адвокатах, чересчур уж многих придется подкупать, и это при том, что полной гарантии все равно не будет. Если отбросить ход мысли обычных людей, вернуться к жестокой и незатейливой логике грязных дел, то в самом деле проще и выгоднее всего провернуть историю с жутким злодеем. В этом случае нужно заручиться поддержкой Одного единственного высокопоставленного полицейского чиновника ни одна полиция мира не может похвастать тем, что полностью состоит из неподкупных, что на высоких постах совершенно нет продажных субъектов. Думать иначе – утопия. Один единственный, зато достаточно высокий чин –